В Египте После завоевания Тира и Газы Александр уже не мог откладывать поход в Египет, все еще остававшейся персидской провинцией. Ему предстояло стать последним звеном в цепи завоеванных стран Восточного Средиземноморья. Кроме того, захватив Египет, Македонине получали возможность оказывать давление на Афины, контролируя вывоз египетского зерна. Почему же Александр не поручил этот поход какому-нибудь военачальнику? Почему терял время вместо того, чтобы идти против Дария? Существует мнение, что царю хотелось навязать противнику бой, но это предположение неверно. Мы уже говорили о том, что Александр нападал на врага там и в тот момент, где и когда враг был сильнее. Правда, после выигранного сражения он обычно преследовал убегающего врага. Но уже через день, а то и на следующий день, противник переставал для него существовать. Александр давал врагу время собраться с силами перед тем, как предстать перед ним. Поэтому после победы при Иссе царь тоже не проявил никакой спешки. «Пусть Дарий призовет на помощь всю внутреннюю Азию». Александр сознательно дал ему отсрочку, чтобы затем одним ударом расправиться со всеми сразу. Итак, царь располагал временем для похода на Египет. Кроме того, его личное участие в походе должно было предотвратить опасность провозглашения власти местного фараона над новым национальным государством. Персидское господство никогда не могло полностью подавить стремление к независимости государств Ближнего Востока. Македонане столкнулись с этим в тире, и еще более жестокое сопротивление ждало бы их на Ниле, упусти они решающий момент. Персам никогда не удавалось на длительный срок присоединить Египет к своей империи. В течение 60 лет он отстаивал свою свободу и лишь 10 лет назад был с трудом покорен Артаксерксом III. Правда, большинство местных жителей составляли Фелахи, но из соседней Ливии вливались новые силы и сопротивление вспыхивало вновь. Кроме того, всегда находились греческие наемники и полководцы, готовые защищать независимость Египта. В описываемый момент в Мемфисе пребывал персидский наместник Мазак. Переговоры с ним начались еще когда Александр был в финики, и сейчас его лояльность ни у кого не вызывала сомнений. В качестве посредника удачно выступал Аминап, некогда персидский изгнанник, живший при дворе Филиппа, а ныне советник при Сатрапе. Поэтому Александр мог уже заранее предпринять некоторые шаги для присоединения Египта, и он послал даже туда греческих художников для организации празднеств, которые намеревался устроить в Мемфисе. С какими фатальными случайностями иногда приходилось сталкиваться Александру, показал эпизод с македонским перебежчиком Аминтой. Возглавив спасшихся после сражения при Иссе наемников, он попытался организовать фронт сопротивления от Спарты через Крит до самого Египта, рассчитывая, что Александр пойдет на восток. Однако в Египте для людей, настроенных враждебно к персам, он казался слишком связанным с находящимися еще здесь персами. Персидские власти тоже не признавали его командующим. Таким образом, Аминту не поддержали ни те, ни другие, а вся затея потерпела крах. И тем не менее, Александр не решился просто послать кого-либо из приближенных в страну со столь высоким культурным и экономическим уровнем, да еще с древними патриотическими традициями. Только он сам с его обаянием и волей мог преодолеть египетский национализм, привлечь Египет на свою сторону и поставить его в ряд зависимых государств. Когда Александр после неожиданной задержки в Газе прибыл, наконец, в ноябре 332 года до н.э. в Египет, он был торжественно принят в пограничной египетской крепости Пелузии. Оттуда часть Македонин отправилась вниз по реке на кораблях, а другая по суше к столице страны — Мемфису. Навстречу Александру вышел Мазак, чтобы передать ему страну, войско и казну. Античные авторы рассказывают, какое сильное впечатление произвел на Александра Египет. Это относилось не только к плодородию здешних земель и природным богатствам страны, но и к египетской культуре. В первую очередь, по-видимому, его поразила монументальность архитектуры. Именно она оказала влияние на его поздние планы. Пирамиды послужили образцом для задуманной им гробницы Филиппа. Вообще для Александра, как и для любого образованного грека, Египет казался родиной самой древней и интересной культуры. Египет во многом был школой для эллинов. Еще одна причина, чтобы отказаться от простого завоевания и стремиться к мирному присоединению этой удивительной страны. Настроение египтян вполне устраивало царя. В лице Александра египтяне приветствовали Эллина и представителя дружеской нации. Уже четыре столетия эллинские воины помогали египтянам и спасали их от азиатского варварства. При этом им были чужды захватнические планы, а для торговли им вполне было достаточно колонии Навкратиса. Сыны Севера всегда питали уважение к древности и достоинствам египетской культуры. Еще один мостик для взаимного понимания создавали люди смешанных кровей, греческой и египетской, которых в Мемфисе было немало. Но в первую очередь Греция была идеальным партнером для торговли. Египтяне привыкли видеть со стороны Эллинов в понимании и терпимость и ожидали того же от Александра. Одновременно они рассчитывали на расширение рынка сбыта для египетских товаров. Поэтому египетские жрецы охотно сделали для македонского царя то, что для персидского делали только по принуждению — объявили его фараоном. Царь Верхнего и Нижнего Египта Александр теперь считался избранником Ра и возлюбленным Амона, наместником Гора. Его называли защитой Египта и сильным князем, захватившим чужие страны. Александр был торжественно объявлен фараоном в храме Птаха в Мемфисе. В связи с этим интересно свидетельство Ариана, что Александр в Мемфисе принёс жертвы Апису и прочим богам и устроил гимнастические и мусические состязания. Принесение жертв священному быку Апису умышленно противопоставлялось поступку Камбиза или Артаксеркса III, кощунственно заколовших Аписа. Одновременно Александр принес царское жертвоприношение. Он не остался в долгу и перед Птахом, и Омоном. Именно они, вероятно, наряду с греческими божествами и имелись в виду под прочими богами. Устройство состязаний свидетельствует о том, что Александр и в Египте продолжал поощрять греческую культуру. Теперь оба духовных уклада должны были сосуществовать. Скорее всего, он не собирался объединять их, тем не менее попытки перекинуть мостик от греческой религии к египетским культам имели место. Присоединение египетского государства не имело для Александра решающего значения. Это был лишь очередной его успех. Наиболее притягательным в провозглашении его фараоном был божественный характер этой власти, что не признавалось в остальных странах, ведь фараон был воплощением гора, сына Ра. Для неегиптян он был не великим, а только благим богом. Александру сообщили, что как сын Ра он рожден смертной матерью от солнечного божества. Таким образом, в Мемфисе подготовлялась почва для провозглашения его сыном Амона. Именно это могло послужить поводом для паломничества царя к оракулу пустыни. В общем, Александр следовал совету, данному когда-то и Сократам Филиппу. Если сможешь, освободи местных жителей от деспотии варваров и приобщи их к эллинской культуре. Александр последовал этому совету и приказал построить новые святилища в Карнаке и Луксоре, там, где издавна были расположены храмы, возведенные Тутмосидами. Этим он угодил в первую очередь жрецам. Не приходится сомневаться в том, что царь установил с ними добрые отношения, так же, как он сделал это в Эфесе с мегабизом жрецом Артемиды, а затем с халдеями в Вавилоне и магами в Иране. В дальнейшем мы увидим, что в административном управлении он старался также придерживаться египетской традиции. В начале 331 года до н.э. Александр с небольшим числом своих приближенных отправился вниз по канапейскому рукаву Нила. Недалеко от его устья он основал новый город — Александрию в дальнейшем ставший великим. Затем вдоль побережья он направился в Ливию. Жившие в Кирене греки решили, что он идет к ним, и выслали ему навстречу послов. Но Александр думал лишь об оазисе Омона. Видев, что Александр не стремится подчинить их, эллины из Киренаики заключили с ним договор о дружбе. В конце марта царь вернулся в Мемфис, а в апреле отправился в Сирию. Еще до этого похода Александр занялся организацией управления страной. В отдельных вопросах он и прежде отходил от персидского образца, теперь в Египте Александр решил попробовать ввести нечто принципиально новое – децентрализацию управления. Этим он хотел исключить для Египта, приносящего большие доходы, всякую возможность отделиться от его империи. Поэтому царь поручил управление областями Египта людям разных национальностей — грекам, египтянам и македонинам. Управление верхним и нижним Египтом сохранили за собой египтяне. Весь аппарат подчиненных им служащих также состоял из египтян. Грекам принадлежало управление арабскими пограничными землями на востоке, а на западе — Ливийской пустыней. Войско было разделено на четыре части, которые находились в Верхнем и Нижнем Египте и в обеих пограничных крепостях Пелузии и Мемфисе. Командовали армиями двое македонин и один грек. Флотом также вероятно, командовал грек. Для управления военными поселенцами, Катойкой, оставшимися от периода владычества персов и принадлежавшими им землями, Александр назначил коллегию греческих чиновников. Важная роль в управлении принадлежала египетскому греку, ведавшему финансами Клеомену из Навкратиса. В его руках были не только соседние арабские земли, но и сбор налогов со всей египетской провинции. Удивительно, как мало македонин Александр привлек на все эти должности. Не исключено, что он также не доверял своей знати, как позднее август, римским сенаторам, которым запретил даже въезд в страну. Впрочем, предпринятая Александром попытка децентрализации не оправдала себя. Природа и традиции препятствовали этому. Превосходство Клеомена над всеми остальными правителями привело к тому, что ему постепенно стали подчиняться и правители обоих Египтов. Вскоре один из них отказался от своей должности, второй принял на себя управление и Верхним, и Нижним Египтом, являясь по существу игрушкой в руках Клеомена. А так как Клеомен к тому же создал себе армию из навербованных наемников, то в его руках оказалась вся исполнительная власть. Будучи управляющим финансами, он ничем не гнушался, стремясь собрать как можно больше денег». Клеомен занимался спекуляциями, заключал ростовщические сделки, но все это служило интересам казны. Он широко финансировал строительство Александрии, основанной Александром. Так как все его финансовые операции имели такую грандиозную цель, как строительство Александрии, и одновременно способствовали созданию солидного финансового фундамента, Александр защищал Клеомена, несмотря на непрерывно поступавшие на него жалобы. Он примирился даже с превращением Клеомена во всемогущего Сатрапа. Таков был Египет Александром. Часть страны входила в средиземноморские земли, но при этом сохраняла свою самобытность. Царь стремился не нарушать этой двойственности, сохраняя местную культуру и управление, и вместе с тем поощряя все греческое. Только время могло рассудить, в какой мере ему удалось сохранить это равновесие.